Глава 28. Пробудили его стук и негромкие голоса у двери. Комната была погружена в полумрак, и огонек единственной свечи, боровшейся с простиравшейся за окном темнотой, сказал ему, что уже наступила ночь. Он услышал голос врача, который все это время сидел рядом с его постелью. Он спит, король, королева. Нет, я не сплю. Живо отозвался Кэсрил. Входите. Он уперся локтями, чтобы приподняться, но не рассчитал силы. «Дайте еще света», — сказал он, — «больше. Я хочу вас видеть». Большая группа людей вошла в его спальню, стараясь вести себя как можно тише. Военный парад, которому вдруг вздумалось продемонстрировать крайнюю степень стеснительности. Впереди были и Бергон. За ними стояли Бетрис, Палли, архиепископ Тариунский, маленькие судья по совместительству святой, а следом придворные, слуги, внесли свечи, и все озарилось их умноженным светом. Чистые простыни — это горизонтальная координата рая, и, лежа на них, Кэсрилл дружески улыбался вошедшим. Бергон внимательно посмотрел на Кэсрилла и несколько хрипловато прошептал, обращаясь к врачу, как он. Утром в пузыре было довольно много крови, а к вечеру гораздо меньше, лихорадки нет. «Я не рискнул давать ему больше пяти ложек чая, потому что не знаю, как обстоят дела с его раной, и не знаю, насколько ему больно». Кесрилл решил, что ему лучше самому говорить за себя. «Больно, но куда деваться?» — сказал он. Сделав слабую попытку перевернуться на бок, поморщился и проговорил. «Я бы хотел сесть, приподняться хоть чуть-чуть. Трудно разговаривать с вашими нависшими сверху носами». Пали и Бергон принялись усаживать Кэссерла, подкладываясь сзади и взбивая подушки. «Спасибо», — сказала Изель врачу, который поклонился и, поняв намек, отошел в сторону. Кэссерел откинулся на подушки и облегченно вздохнул. «Что нового?» — спросил он. «Таре он в осаде? И перестаньте говорить шепотом, как на похоронах». Стоя в ногах его постели, Изель улыбнулась. «Произошло много чего?» — сказала она, и голос ее обрел обычную твердость. Люди Диджеронала, получив известие от его шпионов, пошли в наступление с двух сторон. Из Тистана, где сидит его зять, и из Валенды. «Вчера поздно ночью колонна, которая шла из Валенды, встретила нашу делегацию, которая везла наше письмо Орика, и задержала ее». «Они живы?» — обеспокоенно спросил Кэссерилл. «Была небольшая потасовка, но никого не убили. А потом долго спорили». «Ну что ж, мы послали самых разумных, самых солидных людей, которые способны убеждать. Лучших посланников в Тарионе нам было не найти». «Потом уже днем мы послали несколько групп переговорщиков», — продолжала Изель. «Туда мы включили и людей Диджеронала, из тех, кто видел битву во дворце, и самое главное — тот чудесный огонь, который убил канцлера. Они плакали и стенали, но мы настоялись, чтобы они поехали». Их рассказы были очень убедительны. «Кесрилл, а что в действительности?» «Да, нам передали, что Орика умер». Кесрилл вздохнул. «Я знал это». «Когда?» — спросил он. Архиепископ Тарионский ответил. «По этому поводу есть неясности. Новость о смерти короля сегодня днем привез курьер из храма». Архиепископ Мендиналь пишет, что король умер на следующую ночь после свадьбы принцессы, свадьбы королевы. Но люди Диджеронала говорят, что он объявил им, будто Орика умер накануне свадьбы, и с тех пор он является полноправным регентом Шелеона. Думаю, он лгал, хотя какое это теперь имеет значение. Но если бы события приняли иной оборот, это имело бы значение, и немалое. Кесриал, размышляя, нахмурился. «В любом случае, — вступил в разговор Бергон, — когда люди диджеранала узнали, что выступают не против наследницы-бунтовщицы, а против своей законной королевы, их колонны распались, и все теперь возвращаются по домам. Я за этим проследил и только что вернулся». И действительно, сапоги короля были забрызганы дорожной грязью, а глаза сияли от осознания успеха предпринятого им дела и от понимания того, что войны удалось избежать. «Вы думаете, перемирие сохранится?» — спросил Кэссерил. Диджи Ронал держал в своих руках ниточки сети, где ключевыми узлами были его родственники. У этой сети было огромное власть и влияние, а интересы этих людей сейчас под угрозой. Палих мыкнул и покачал головой. «Они не смогут теперь рассчитывать на поддержку Ордена Сына. Он обезглавлен». Более того, они понимают, что теперь власть в Ордене перейдет к другой фракции. Клану диджеронала придется научиться осторожности. Провенкартистан уже прислал нам письмо, в котором пишет о своей нам верности. Похоже, письмо писалось в страшной спешке. Мы подождем еще один день, чтобы увериться в том, что дороги чисты, и вознесем благодарственные молитвы богам в Тарионском храме. Затем мы с Бергоном поедем в Кардегоз, на похороны Орика и мою коронацию. Дядя дает нам свою кавалерию. Глаза ее стали грустными. «Боюсь, нам придется оставить вас ненадолго, лорд Кэс», — проговорила она. Он посмотрел на Бетрис. В ее темных глазах царила озабоченность и что-то еще, о чем не говорят. «Ну что ж, придется на время расстаться». Куда едет королева Изель, туда же едет и Бетрис, ее первая придворная дама. Изель же, между тем, продолжала. «Если вам больно, можете не говорить слишком много, но, Кэссерил, что случилось во дворе, во время битвы? Неужели дочь действительно убила Диджеронелла ударом молнии? — Если судить по тому, как выглядело тело, похоже на то, — сказал Бергон. — Его словно поджарили». «Никогда такого не видел». «Это отличное объяснение и сойдет для большинства», — покачал головой Кэссерил. «Вы же должны знать правду. Только... только это не может выйти за пределы этой комнаты». Изель посмотрела на врача, и тот, все поняв, откланялся. «А этот джентльмен?» — спросила Изель, указав на судью. «Достопочтенный подженин, как бы это сказать, он мой коллега поэтому он должен остаться, как и архиепископ. Они собрались вокруг его постели, затаив дыхание. Ни подженин, ни архиепископ не пали, ничего не знали про Донда и демона, отчего Кэссерилл счел нужным начать историю сначала и попытался рассказать ее достаточно связно, чтобы его слова не восприняли как бессвязное бормотание сумасшедшего. Кардегостский архиепископ Менденаль знает эту историю в деталях, Уверил он тех из присутствующих, кому эти события стали известны впервые и кто был теперь сверх меры поражен рассказом. Палли застыл столбом, вытращив глаза. Кэсерил, чувствуя вину перед другом, отвел взгляд и продолжил. «Диджер Анал велел своим людям держать меня, что они и сделали. Я был уже безоружен. И когда он проткнул меня мечом, это было чистое убийство, хотя в этот момент он погиб и сам». Демон же, как я понимаю, был изрядно смущен. Его делом было забрать души убитого и его убийцы. Две души, а перед ним было три. И моя душа была душой убитого. Тем более, что в этот краткий миг она уже принадлежала богине. Голос Кесрила дрогнул, но тем не менее он продолжил. Я не знаю, каким образом вместить в слова то, что мне открылось. Вселенная? Нет. «Невозможно. Даже если бы я владел всеми языками мира и, не умолкая, говорил до скончания времен, я не рассказал бы и малой доли того, что мне было открыто». Он дрожал, а его глаза вдруг наполнились слезами. «Но ты же не был мертв, мертв, буквально, так сказать», — спросила беспокойно Палли. «Выходит, был. На кратчайшую долю доли секунды, которая, однако, растянулась надолго». Но если бы я не умер, я не смог бы проломить стену, которая разделяет наши миры, а тогда богиня не явилась бы к нам и не сняла бы проклятие. А это была, как я полагаю, просто капля крови отца, хотя каким образом золотой генерал получил этот дар, я не знаю. Кстати, это метафора, и у меня нет слов, чтобы описать все это доступно. Простите. Это похоже на то, как если бы я сплел корзинку из теней и пытался носить в ней воду. И души наши обожжены знанием. Все в этой вселенной я увидел через глаза самой госпожи Весны. И хотя теперь я уже не владею способностью к внутреннему видению, мои глаза стали другими». Архиепископ осенил себя прикосновением к сакральным точкам. Паджанин откашлялся и неуверенно произнес — И правда, милорд, от вас уже не исходит тот яркий свет, что был раньше. — Вот как? Отлично! — радостно отозвался Кэссерил. — А как насчет черного облака вокруг Эзели Бергона? Оно действительно исчезло? Я не был вполне уверен. — Да, милорд. Король, королева, тень проклятия покинула вас? — Вот и славно! — удовлетворенно проговорил Кэссерил. Боги, демоны, призраки — все исчезли. Вся эта веселая компания. Теперь я самый обычный человек. Подженин же изобразил на своей физиономии выражение, в котором прихотливо сочетались и удивления, и сомнения. «Я бы не стал торопиться с такими заявлениями, милорд», — проговорил он негромко. Архиепископ тронул Падженина за плечо и прошептал. «Но он ведь рассказал правду, верно? Какой бы странной она ни была». «О, да, ваше преосвященство, у меня нет ни малейших сомнений». Взглядом он дал знать Кесареллу, что понимает гораздо больше, чем архиепископ, который был ошарашен и совершенно выбит из колеи всем услышанным в спальне Кесарелла. «Завтра», — провозгласила Изель, — «мы с Бергоном идем в храм с процессией благодарения, босиком через весь город, чтобы выказать благодарность богам». Кесарелл не приминул посоветовать обеспокоенно. «Ступайте осторожно. Вдруг попадется битое стекло или ржавая булавка». Бергон же уверил Кессерла. «Будем смотреть друг другу под ноги на всем пути к храму». Повернув голову к Бетрис, Кессерл протянул руку и коснулся ее руки. «Ну что ж», — сказал он, — «внутри меня посторонних больше нет. Изрядное облегчение во всех смыслах. Свобода. Чего еще может желать мужчина?» Голос его между тем слабел, подчиняясь чувству усталости. Бетрис повернула свою руку ладонью вверх и тайком сжала руку Кэссерла. «Мы уйдем и дадим вам отдохнуть», — сказала Изэля беспокойным тоном. «Может быть, вы чего-то хотите?» Он хотел было отрицательно покачать головой, но вместо этого сказал. «О да. Музыки». «Музыки? Возможно, немного тихой и спокойной музыки», — предположила Бетрис, — «чтобы уснуть». Бергон улыбнулся и сказал. «Прошу вас, леди Бетрис, выполните его пожелания». Гости на цыпочках вышли. Вернулся врач. Он позволил Кесриллу выпить немного чая в обмен на согласие предоставить материал для анализа, который он ворча принялся внимательно рассматривать на предмет наличия крови. Наконец, явилась леди Бетрис в сопровождении молодого лютниста. Тот явно нервничал. Его разбудили и по высочайшему распоряжению предписали немедленно заняться исполнением лучших пьес из его репертуара. Тем не менее, он сразу же успокоился, стоило ему взяться за инструмент, на котором он, быстро настроившись, сыграл семь коротеньких номеров. К сожалению, ни один из них не удовлетворил Кесрила. Все это было не то. Ни одна из пьес не вызвала в его памяти воспоминаний о дочери и аромате ее цветов. Но вот, наконец, Лютнис заиграл восьмую пьесу, составленных из сплетенных в контрапункте сладчайших мелодий, и в ней Кесрилл распознал эхо небесной красоты. Он попросил юношу сыграть эту пьесу еще раз, и еще раз, и слезы потекли по его щекам, и, увидев, что он плачет, Бетрис сказала, что он устал и должен поспать, и отослала молодого человека. И Кэссерилл вновь не нашел времени сказать Бетрис, что он понял про ее нос. А когда он попытался объяснить это чудо врачу, тот дал ему столовую ложку настойки макового семени, после чего они отвязались друг от друга на целую ночь. Через три дня его раны перестали источать дивно пахнущую прозрачную жидкость и закрылись. Врач разрешил Кэссериллу на завтрак немного каши которая дала ему достаточно сил, чтобы он мог посидеть во дворе над теплым весенним солнцем. Чтобы перенести его из спальни во двор, сбежалось огромное количество слуг и самых разных добровольных помощников, которые, суетясь вокруг, только мешали делу, но в конце концов его свели из галереи вниз и усадили в высланной шерстью и оснащенное мягкими подушками глубокое кресло, подставив под ноги мягкую скамеечку. Отправив прочь помощников, которые назойливо и на перебой предлагали свои услуги, он погрузился в высшей степени приятное ничего не делание. Рядом мягко журчал фонтан. Парочка небольших черно-оранжевых птичек порхала вокруг, принося в клевых пряди сухой травы, из которой они сооружали себе гнездо на капители одной из колон, поддерживающих галерею. На маленьком столике, расположенном прямо у его локтя, Лежала толстая пачка бумаги и ворох перьев, но он не обращал на него никакого внимания, следя за порхающими птицами. Дворец Дибаосии затих. Все, включая хозяина, хозяйку, гостей, короля и королеву, а также многочисленную свиту и большой вооруженный отряд, отправились в Кардегос. Поэтому Кэсрил, предвкушая удовольствие, лениво улыбнулся, когда ажорные ворота подаркой распахнулись и вошел пали. Новая королева поручила Марчу скучную обязанность наблюдать за своим выздоравливающим секретарем, пока все они будут принимать участие в грандиозных столичных событиях. Что Кэссерил считал не вполне справедливым решением, если принять во внимание, сколько всего Марч Диполиар сделал для новой королевской Читы и для государства. Несмотря на то, с какой заботой Пали присматривал за ним, Кэссерил все-таки предпочел бы, чтобы Изель оставила с ним Бетрис хотя ему и было несколько стыдно себе в этом признаться. Пали, широко улыбнувшись, отдал Кэссерилу шутливый салют и, присев на краешек фонтана, произнес. «Ну, как дела, костелар? Неплохо выглядишь? И уже принял вертикальное положение?» «А это что?» И он показал на стол с бумагой и перьями. «Работа? Перед тем, как уехать, твои женщины составили мне длинный список того, чего ты не имеешь права делать». Работа была на первом месте. Ты, конечно, надеялся, что я все забыл, но это не так. Никакой работы, возразил Кессерл. Я собирался писать поэму в духе Бихара, но тут появились эти птицы. Вот одна летит. И он показал пале на черно-оранжевую молнию, которая скользнула над двором. Люди хвалят птиц за то, что они великие строители, продолжил он. Но эта парочка совсем неуклюжа. Возможно, они еще молоды, и это их первая попытка. Хотя они весьма настойчивы. Правда, если я стал бы строить себе хижину, используя только рот, я бы, конечно, потерпел неудачу. Надо мне написать поэму «Во славу птиц». Если материя, которая, подобно тебе, ходит и разговаривает, есть уже настоящее чудо, то сколь чудеснее материя, которая летает и поет? Пале недоуменно вытращил глаза. Это «Поэзия Кэс или горячка?» «Поэзия и есть горячка. Болезнь, причем заразная. Боги обожают поэтов. Стихи и музыка сотканы из той же субстанции, что и душа, отчего они совершенно беспрепятственно достигают небес. Рещики по камню. Даже боги восхищаются рещиками по камню». Он прищурился, глянув на солнце, после чего с улыбкой посмотрел на пали. «И тем не менее», — проговорил Палли, — «твой вчерашний утренний Катрен пронос Леди Бетрис был тактической ошибкой». «Я не собирался посмеяться над ней», — запротестовал Кесрилл. «Она что, была сердита, когда уезжала?» «Нет, сердитой она не была. Ее убедили в том, что это у тебя лихорадка, и она разволновалась. На твоем месте я не стал бы ее разубеждать». «Боюсь, сейчас мне будет трудно написать поэму, посвящённую всей Леди Бетрис целиком. Я пытался», — полюс усмехнулся и проговорил. «Ну, если ты хочешь написать пиан какой-нибудь одной части её тела, напиши хвалебную песнь губам. Губы — штука более романтичная, чем нос». «Но почему, если меня восхищает любой орган её тела? Да, но мы целуем друг другу именно губы. Мы не целуем носы». Как правило, поэты воспевают то, что им желание всего, чтобы как можно скорее это получить от того, кого они воспевают, чтобы максимально приблизиться к объекту желания. Касрел слабо отмахнулся и сказал, «Ты слишком практичен. Если исходить из твоих представлений, поэт обязан воспевать дамские интимные части». Нет, за это дамы оторвут поэту голову. Губы — отличный компромисс, который подразумевает раскрытие иных. «Желанных тайн». «Не понимаю. Она для меня желанна вся и целиком. Нос, губы, ноги, то, что между ног, ее душа, без которой ее тело напоминало бы холодную глину и стало бы разлагаться заживо, вообще не смогло бы быть объектом желания». «Увы, друг мой», — усмехнулся Пали и пригладил свою шевелюру. «Ты не понимаешь природы романтических отношений». Пишу тебя уверить, что я теперь вообще ничего не понимаю. Я фантастически озадачен и смущен тем, что произошло, и тем, что происходит. Пали фыркнул и, склонившись к столу, взял верхний лист бумаги. Единственное, на котором было хоть что-то написано. Просмотрев текст, он удивленно вскинул брови: Что это? Это не продамские носы. Лицо его стало серьезным. Он пробежался по странице сверху вниз потом снизу вверх и сказал, «Я не могу даже сказать, о чём это. Хотя, признаться, у меня волосы встают дыбом и мурашки бегут по коже». «Это... это так, ровным счётом ничего. Я пытался, но то, что получилось, совсем не похоже на то...» Он беспомощно повёл руками, после чего коснулся ладони лба. «На то, что я видел. И добавил, пытаясь объяснить то, что сказал». Я думаю, в поэзии слова более нагружены, чем в обыденной речи, потому что существует по обеим сторонам стены, разделяющей этот и тот миры, так же, как и люди. Но пока мне удалось лишь испортить лист бумаги. Он достоин только того, чтобы его сожгли. «Хм», — произнес Палли, и, сложив лист в вчетверо, он отправил его себе в карман. «Я попробую снова», — вздохнул Кесрилл. «Не исключено, что однажды у меня все получится. Я должен написать несколько гимнов во славу материи и материального мира. Во имя птиц, камней. Это было бы, я думаю, приятно, госпоже весны». Пале усмехнулся. «Чтобы к ней максимально приблизиться?» «Может быть». «Опасная штука — это поэзия», — покачал головой Палли. «Я уж лучше буду заниматься каким-нибудь делом». Реальное действие лучше, чем поэма о нем. Будь осторожен, любитель реальных дел. Молитва — это ведь тоже и дело, и реальное действие. Шепот и шорох достигли их слуха. Кесрилл посмотрел и увидел за резными перилами галереи небольшую группу служанок и мальчиков-слуг. Те наблюдали за ними, хихикали и перешептывались. Пале, заметив, куда смотрит его друг, тоже посмотрел в их сторону. Одна из девушек смело высунулась из-за перила и дружески помахала. Кэссерл ответил. Хихика не усилилась, и служанки убежали. Пале почесал себя за ухом и испытующе уставился на Кэссерла. Кэссерл объяснил. «Люди все утро рвались сюда, чтобы увидеть место, где был поражен бедняга Диджеранал. Если лорд Дибауси не предпримет соответствующих мер, его двор превратится в святилище, место паломничества и поклонения». Паля откашлялся и возразил. «Ошибаешься, Кэс. Люди рвутся сюда, чтобы посмотреть на тебя. Парочка тутошних слуг берет плату за то, чтобы провести любопытствующих из города. Посмотреть на героя. Я не знал, прикрывать ли их лавочку или нет, но если они тебя беспокоят, то...» Он встал и повернулся к галерее. «О, не стоит», — покачал головой Кэссерил. «Я добавил немало лишней работы местным слугам». «Так пусть уж они поимеют с меня пару монет». Пали фыркнул, но пожал плечами, после чего спросил. «Так тебя точно не лихорадит?» «Сначала я не был уверен. Теперь знаю. Нет, не лихорадит. Врач разрешил мне есть, хотя и понемногу. Думаю, я выздоравливаю». «Да, это настоящее чудо. Чтобы на тебя посмотреть, можно и заплатить. Я понимаю дворцовых слуг». Чудо не в этом. Я пока не понял, зачем госпожа Весны сохранила мне жизнь. То ли как прощальный подарок, а может быть, я ей нужен как тот, кто смог бы вновь открыть ей врата в наш мир. Ордол был прав, когда писал о бережливости богов. Они своим достоянием не разбрасываются. Так что я думаю, оба объяснения хороши. Когда-нибудь мы с ней обязательно встретимся вновь. Он откинулся на спинку кресла и взглянул в высокое голубое небо. Небо цвета дочери. Губы его сами собой сложились в улыбку. «Когда мы встретились в первый раз, Кэс, ты был самым серьезным парнем из всех, кого я знал. Теперь ты все время улыбаешься. Ты уверен, что получил обратно свою душу точно такое, какой отдал?» Кэсрил громко рассмеялся. «Может, и не такой». Вспомни, как бывает, когда мы путешествуем. Ты пакуешь все необходимое в сидельные сумки, а когда возвращаешься, они у тебя вдвое больше, чем во время отъезда, хотя ты клянешься, что по пути ничего туда не добавлял. Все дело в искусстве упаковки. Он похлопал себя по бедру и закончил. Наверное, меня не очень аккуратно упаковали обратно. Палли покачал головой и сказал. А теперь ты еще и протекаешь. Стихами. Прошло еще 10 дней. Кэссерилл выздоравливал. Он совсем не тяготился бы вынужденным бездельем и отдыхом, если бы не тоска по людям, с которыми он расстался и с которыми так хотел воссоединиться. Наконец, это желание победило в нем его ненависть к конным путешествиям, и он попросил Палли организовать их поездку в столицу. Конечно, Палли протестовал. Кэссерилл еще не вполне здоров, ему рановато садиться в седло. Но Кэссерилл был уверен, что и Пали не терпится посмотреть, что там происходит в Кардегоссе. Кэссерилл с небольшим эскортом, включавшим, помимо Пали его кузенов и верных соратников Фэкса и Ферду, особо не спеша ехал по дороге, наслаждаясь чудесной погодой, совершенно не похожей на то, что они испытали во время своей прошлой поездки. Каждый вечер, когда ему помогали спуститься с лошади, Кэссерилл клялся, что на завтра они поедут помедленнее. Но следующим утром, оказавшись в седле, он невольно понукал своего коня, чтобы тот двигался быстрее. Наконец, на горизонте, на фоне голубого неба и пушистых облаков, показалась зандра, которая выглядела ярким бриллиантом посреди изумрудного ландшафта. За несколько миль до Кардегосса на дороге они встретили небольшой обоз. Люди в ливреях провинкара Лабрана сопровождали три повозки и некоторое количество вьючных лошадей и мулов. Две из трех повозок были нагружены багажом. В третьей, с занавешенными окнами, ехали несколько женщин. Подъехав к обочине, эта третья повозка остановилась. Сидевшая в ней служанка подозвала сержанта в ливрее, Что-то ему сказала, и тот, подъехав к компании, в которой ехал, Кэссерилл, спросил. «Джентльмены, если среди вас есть Кастелларди Кэссерилл, то моя госпожа, вдовствующая королева Сара, желала бы...» «Просила бы», — поправился он. Возможности поговорить с ним. Провинкар Лабрана, как вспомнил Кесрилл, был племянником Сары. Он понял, что является свидетелем возвращения королевы в свои родовые угодья. «Я полностью в распоряжении королевы», — сказал Кесрилл-сержанту. Фокс помог Кесриллу спешиться. У задней дверцы повозки откинули ступеньки, и сопровождавшие королеву дамы вышли в поле погулять и полюбоваться весенними цветами. Сара осталась внутри повозки. «Прошу вас, Кастеллар», — сказала она негромко, — «я очень рада этой нашей случайной встрече. Уделите мне минутку. Для меня это честь, моя госпожа». Поклонившись, он забрался в повозку и сел на обитое сиденье напротив королевы. Вьючные мулы медленно прошествовали дальше. И воцарилась тишина, лишь слегка нарушаемая пением птиц, негромкими голосами, звучащими в отдалении, возвякиванием уздечек, тихим ржанием лошадей да хихиканием служанок. Сара была одета в простой плащ в черных и лиловых тонах. Траур по бедному Орика. «Примите мои извинения», — произнес Кесарел, кивая на наряд королевы. «Я не мог присутствовать на похоронах, потому что не вполне оправился для путешествия». Она, понимающе кивнула. «Из того, что мне рассказали Изель, Бергон и Леди Бетрис, «Я поняла, что ваше спасение от смерти было чудом». «О, да, это очень точное определение». Сара со странным пониманием во взоре посмотрела на него. «Боги приняли Орика?» — спросил он. «О, да, это сделал бастард. Как в жизни он был отвергнут старшими богами, так и в смерти. Это вновь возбудило разные слухи о его происхождении». «Все не так, моя госпожа». Орика, вне всякого сомнения, был ребенком Иоса. Я думаю, со времен Фонзы именно бастард стал покровителем рода Шелеон. Поэтому то, что именно бастард принял Орика, выглядит вполне логичным. Сара пожала плечами. «Так себе покровитель», — проговорила она. Накануне, перед самой смертью, Орика сказал мне, что хотел бы родиться сыном Дровосека, а не короля Шелеона. Из всех эпитафий на его смерть, что я слышала, Это мне кажется наиболее уместной. Грусть смешалась с горечью в ее голосе. «Марту Диджеранал, как я слышал, был взят отцом?» — спросила она. «Да, его тело отправили в Тистан, к его дочери. Он сыграл свою роль в этой истории, хотя большой радости в конце она ему не принесла». И, выдержав мгновение, он добавил. «Я могу лично гарантировать вам, что Донда бастард забрал в свой личный ад». Губы Сары скривились в горькой усмешке. «Надеюсь, там его научат хорошим манерам», — сказала она. К этой эпитафии добавить было нечего. Кесарел вдруг вспомнил разночтение, касавшееся дня смерти короля, и, осторожно откашлявшись, спросил. «Накануне своей смерти, а в какой день он умер, моя госпожа?» Она внимательно посмотрела на него, вскинув темные брови, и ответила на следующий день после свадьбы из Эль. А не накануне? Тогда получается, что Марту Диджеронал был самым странным образом неверно информирован и слишком поспешен в некоторых своих действиях. Что же касается Орика, есть какая-то злая ирония в том, что он умер за день до собственного спасения. Я, врач Орика, архиепископ Менденаль, все, кто постоянно был с королем, можем поклясться, что Орика был жив и днем, и вечером того дня, и умер лишь утром на следующий день». Она в упор посмотрела на Кессерла, все с той же горькой усмешкой на губах. «Поэтому брак из Эль и Бергона юридически безупречен», — закончила она веско. «Да, теперь у лордов, которые хотели бы оспорить, право Изель на престол...» Не было для этого никаких оснований. Свидетельство королевы и архиепископа куда весомее мнение Марту Диджиронала, который к тому же уже был трупом. Но каково было королеве, представил себе Кессерл, сидеть целый день и всю ночь в запертой комнате со студенистым, раздувающимся телом умершего супруга. О чем она думала? Что вспоминала в эти томительно текущие часы? И все-таки она сделала этот подарок из Эли Бергону, всему роду королей Шелеона, который она сейчас покидала. Кэссерл вдруг представил ее аккуратной хозяйкой дома, которая, прибрав все вокруг, оставляет на каминной полке большую вазу цветов для новых жильцов дома, из которого уезжает. Я думаю, что понимаю, сказал Кэссерл. Конечно, понимаете. «У вас всегда был очень зоркий глаз», — сказала Сара и добавила через мгновение. «И осторожный язык». «Это условия моей службы. Вы хорошо послужили роду Шалеона. Может быть, даже лучше, чем он того заслуживал». «Но и в половину не настолько хорошо, как требовалось». Сара вздохнула. Кесрел вежливо осведомился о планах вдовствующей королевы. Она возвращалась в свою провинцию, чтобы жить в своем замке, уже ни от кого не завися. По правде, она с радостью покидала Кардегоз, оставляя его наследника Морика. Встав, Кесерил пожелал царе доброго пути, поцеловав ее руки. Она в ответ поцеловала руки Кесерила и легко коснулась кончиками пальцев его лба. Встав на обочине, он проводил обоз королевы глазами. Сочувственно морщись, когда колеса повозок попадали в особенно глубокий ухаб. Да, дороги Шелеона нуждались в ремонте, и он отлично понимал это, поскольку странствовал по многим из них. На архипелаге дороги были широкие и гладкие. Ездить по ним было одно удовольствие в любую погоду. Нужно посоветовать из Эли Бергону пригласить ракнорийских мастеров. Более качественные дороги, меньше бандитов. Все это сослужит Шелеону хорошую службу. Точнее, Шелеону Ибре, — улыбнулся он Фойксу, который помог ему забраться в седло.